Одной из причин того, что затеять что-то серьезное в Санкт-Петербурге мы с Надеждой Ивановной решили именно весной, было банальное время. Летом ничего сколько-нибудь значимого обычно в столицах не происходило. Большинство чиновников из тех, что принимают решения и способны подсунуть нужные бумаги на подпись власть придержащим в отпусках до августа, путешествуют по Европе или по берегам Черного моря, а без одобрения действительно важных вельмож у нас большие предприятия не зачинают. В 1966-м министр почты телеграфов, обер-гофмейстер двора, внук фельдмаршала Кутузова Иван Матвеевич Толстой сумел пролоббировать передачу концессии на строительство Козлово-Воронежской железной дороги местному земству, А так как сами земцы строительного опыта и желания этим заниматься не имели, строить дорогу они по совету того же Толстого поручили некоему Самуилу Соломоновичу Полякову. Через год, прежде известный лишь в весьма узких кругах Поляков, получил при той же протекции подряд на возведение пути от Ельца до Грязи. Чуть позже линия была продлена до Орла. Самуил Соломонович заранее скупил акции обеих дорог, а затем с огромной выгодой реализовал их в Лондоне, не забыв поблагодарить добродетеля, естественно. К 69-му Поляков вошел в список богатейших людей России. Каждый подрядчик имел тайного или явного высокопоставленного акционера, продвигающего в Зимнем дворце интересы своего наперсника. Для братьев Башмаковых – это министр внутренних дел, а после министр госимуществ – граф Валуев и брат императрицы матери – герцог Гессенский. Для Дервиза и Мекка – министр двора граф Адлерберг. Для Ефимовича – фаворитка Александра II – княжна Долгорукая. И хотя формально на конкурсах оценивали предлагаемую стоимость версты железнодорожного пути – Проработанность проекта, опытность инженера и подрядчиков фактически шел конкурс влиятельных покровителей. С воцарением Николая список лиц, способных продавать нужное решение, изменился, а практика лоббирования нет. Другое дело, что одновременно с назначением товарищем председателя Совета Министров Державы мне кто-либо из лоббистов оказался без надобности теперь же после майского заседания регенского совета и того подавно широкой публике стало известна лишь так сказать видимая часть айсберга газеты в будущем же после исторических решений совета днем опубликовали известия о принятом пакете законов и об оставлении военно хирургической академии в ведомстве милютина но было и еще кое что оставшееся в тени Во-первых, пусть и с перевесом в один голос Совет проголосовал за временное отстранение князя Горчакова с поста министра иностранных дел империи. Канцлеру пока сохранили высочайший по табелю о рангах гражданский чин и даже место в регенском совете. Однако бульдожка с присущей ему прямотой прямо в лицо старому чиновнику заявил, что, дескать, пора тому побеспокоиться о своем здоровье, а не изнурять себя сидением на заседаниях. С политической точки зрения опала князя Горчакова означало лишь одно. Россия более не намерена была принимать во внимание мнения иных держав, переданных дипломатическими методами – Покровительственное отношение к новорожденной по историческим меркам Германской империи кануло в лету. Одновременно в связи с уходом Горчакова предавалось забвению и его противостояние с Бисмарком. Было и еще кое-что, о чем европейские страны ставились в известность эдаким весьма нужно признать экстравагантным способом. Дело в том, что 6 июня 1973 года, во время визита императора и канцлера в Вену, Николай II и Франц Иосиф подписали в Шернбурнском дворце соглашение. Позже, осенью того же года, к документу добавил подпись «Кайзер Вильгельм». Пакет документов стал называться «Пакт о союзе трех императоров». По замыслу Горчакова он должен был стать основой для нового договора о дружбе и военном союзе, включающего кроме военной еще и экономические статьи. Но светлейший князь Александр Михайлович у нас известный фантазер, иногда до юности и чтобы в этом убедиться, довольно прочесть собственно сам текст соглашения. Документ не особенно большой, чтобы его было затруднительно изучать. ЕВ император всероссийский и ЕВ император австрийский, король венгерский, желая осуществить на практике ту идею, которая руководит их сердечным согласием, имея целью упрочить мир, господствующий ныне в Европе, и стремясь отдалить возможность войны, которая могла бы его нарушить. Убежденные, что эта цель наилучшим может быть достигнута лишь прямым и личным соглашением между государями, соглашением, независимым от перемен, какие могли бы произойти в их правительствах, договорились о ниже следующих пунктах. Первое. Их величества обещают друг другу, даже когда в требованиях интересовых государств окажется некоторое разногласие по поводу частных вопросов, сговориться так, чтобы эти разногласия не могли одержать верх над соображениями высшего порядка какими они озабочены. И величествами решено не допускать, чтобы кому-либо удалось разлучить их на почве принципов, считаемых ими за единственно способный обеспечить и, если нужно, принудительно поддержать европейский мир против всяких потрясений, откуда бы таковые ни проистекали. Второе. На тот случай, если бы нападение со стороны третьей державы грозило нарушить европейский мир, их величество взаимно обязуется не ища и не заключая новых союзов, сначала сговориться между собой, чтобы условиться относительно образа действий, какого следует держаться сообща. Третье. Если бы вследствие сего соглашения явилась необходимость в военных действиях, таковые должны сообразовываться с особой конвенцией, которую предстоит заключить их величеством. Четвертое. Если бы одна из высоких договаривающихся сторон, стремясь вернуть себе полную независимость действий, пожелала денонсировать настоящий акт, то она обязана предупредить о том за два года, чтобы дать другой стороне время принять меры, какие она сочтет уместными. Вот, собственно, весь великий пакт об всеевропейском мире. Как говорится, чтобы решить проблему, нужно собраться и хорошенько поговорить. Ни о каком военном союзе или даже о примитивном пакте о ненападении и речи нет. А Горчаков считал эту бумажку, особенно когда к пакту присоединилась Германия, едва ли не главнейшим своим достижением на посту главы внешнеполитического ведомства. Ну и кто у нас наиглавнейший фантазер? Никса с самого начала отнесся к документу, мягко говоря, скептически, а я и подавно. Сами посудите, о чем могли договориться Германия и Россия, которые Австрию хорошенько взгрели всего-то 7 лет назад. Да и вообще, идея силового принуждения к миру, по моему личному мнению, сама по себе ущербна. Никто никогда не воюет только ради войны. Непременно есть причины, и почти всегда они касаются экономики. Это означает, что пока в мире существуют деньги, боевые действия также будут случаться вновь и вновь. С тех пор, как это соглашение о намерении что-то обсудить было подписано, в мире много чего изменилось. Венгрии, прежде настроенные к Российской империи вполне дружелюбно и с удовольствием принимавшие финансовую помощь на борьбу с Венским престолом, свое мнение переменили на противоположное. Удивительно, но это совпало в точности с моментом, когда денежная река истощилась. В Шенбургском замке даже всерьез обсуждалась возможность войны с Россией. Умер Николай II, а Берлин, ни на кого не оглядываясь, объявил войну Франции. Теперь и мы у Стамерегинского совета заявили об обособленности своей внешней политики. Соответствующие бумаги будут розданы послам ведущих государств и приведут к последствиям куда более значимым, чем пресловутая денонсация Парижского трактата. Ибо заявление это означает лишь одно – мы, Россия, империя достаточно сильны, чтобы совершать действия без оглядки на мнение кого бы то ни было. Второе решение Регинского совета готовилось без моего участия и стало для меня настоящим сюрпризом все члены за исключением как бы и без того отвергнутого горчакова были единодушны во мнении что полномочия совета министра в империи и его председателя в частности явно недостаточны и что негожим министром и прочим чиновникам по любому пустяку надоедать регенту всяческие мелочи вроде составления годового бюджета страны или дозволений на открытие очередного акционерного общества вполне может взять на себя канцелярия первого министра. Это же касается внесений изменений в кодекс законов державы. «Ныне научные достижения так быстро меняют уклад нашей жизни, что только диву даешься» – без единого нецензурного словечка, что уже само по себе было для него нехарактерно, посетовал великий князь Константин. Что-то из этого потребует от нас вносить изменения и в основные законы страны. Так кому же, как неустремленному в грядущие графу Лерхе, пристало этим заняться? Он, давячи натуральнейшим образом, меня огорошил вопросом, стану ли устанавливать в своем кабинете в Мраморном этот его новейший телеграф? «Телефон, ваше императорское величество», – тихонько поправил я генерал-адмирала. «Телефон, мать его!» – фыркнул тот. «Телефон!» – сказывал, будто бы можно будет разговаривать с другими, у кого это тоже есть, словно бы рядом сидишь. Ясно вам? «Телефон!» А мы в комиссиях статьи в каком-нибудь вшивом уложении погоду обговариваем, да после еще столько же высочайше утверждаем. «Телефон, господа!» «Наука!» «А мы все по старинке!» комиссионерно, как чухонцы какие-то, прости, господи. И телефон опять-таки неожиданно для меня в одночасье стал модной штучкой. Это, конечно, совсем другая история к майскому заседанию вершителей суди подотношения не имеющее, но не могу не признаться. Было приятно ядрёшкин корень Мнилась, что надобно будет уговаривать, рассказывать, о кое-кого и принуждать к его использованию. Боялся, что наши вельможи, даже либералы, на самом-то деле отъявленные ретрограды, станут противиться внедрению совершенно новой для них техники. А нет, князь Константин, Дагмар, князь Владимир прямо там на совете изъявили желание обзавестись телефонной линией. А следом за ними и прочие вельможи в очередь выстроились. Так что осенью у организованной нами с широко известным в узких кругах господином Вернером фон Сименсом первой в мире телефонной компании «Сименс энд Лерхе» ожидается аншлаг. А после я намерен был еще и электростанцию в предместях Санкт-Петербурга выстроить. Простейшая лампочка куда больше телефона мир изменила. Но это так, к слову. На деле же князь Константин, требуя дополнительных полномочий Совету министров, мягко говоря, кривил душой. Потому как большая часть того, что должно было бы прибавиться, у меня и без того уже было. А то, чего не было, вроде составления прожектов новых и изменения старых законов, и даром не нужно. И так у нас этих законодателей так много, что девать некуда. Формально в Российской империи правом на, так сказать, законодательную инициативу обладали Сенат, Государственный совет, Министерство юстиции и второе отделение его императорского величества канцелярии. Реально, начиная с правления Александра II, хоть сколько-нибудь важные реформы готовились в тиши уютных кабинетов дворцов, сначала большей части в мраморном после уже при Николае II в Зимнем. Сенат задумывался царем Петром Великим, как некий орган, где виднейшие мужи державы станут измышлять и реализовывать делами прожекты по возвеличиванию империи, но уже при Петре же стал простой околопрестольной говорильней, местом, где плелись изощренные интриги и создавались заговоры, немудрено мудрено, что к началу девятнадцатого века сенат вовсе перестал исполнять какие-либо функции, став в конце концов при Николае Первом этакой почетной богодельней, где заседали престарелые, ни на что более негодные чиновники трех высших классов по табелю, ничего не решавшие, ни за что не отвечавшие и никем кем всерьез не воспринимавшиеся. Однако реформы Александра Второго коснулись и вяло умирающего Сената. Именно туда передали все судебные дела, связанные с преступившими закон гражданскими администраторами пяти высших классов. По сути, детище Петра стало не более чем Верховным судом, чьи решения признавались окончательными и кое обжаловать было более негде, или что вернее, Сенат стал высшей кассационной инстанцией страны. Были образованы гражданские и уголовные кассационные департаменты, обладающие правом толковать запутанное законодательство, основываясь, что называется, духом, а не только словом. В 1972-м по настоянию князя Владимира было создано особое присутствие правительствующего сената занимавшаяся рассмотрением политических дел в качестве суда первой инстанции. С госсоветом, так же как и с сенатом, тоже получилось не шапка ни валка, но это уже чадо, рожденное не Петром, а другим видным реформатором органов государственного управления империи Михаилом Михайловичем Спиранским. Идея была неплоха, одного только граф Спиранский не учел, Чтоб что-то к лучшему изменить, нужно очень этого хотеть. А чего хотели те три десятка назначенных лично императором вельмож, что заседали в госсовете? Внимание царя, денег и власти, нужды народа, а часто и страны, в этом списке вообще не присутствуют. Заметили? Полномочия госсовета предусматривали рассмотрение новых законов, изменения в старых, контроль за работой внутреннего управления, с правом производства судебных слушаний над провинившимися, составление ежегодной государственной росписи доходов и расходов и отчетов по ее исполнению. На деле вельможи создавали комиссии, тянули время и гнобили проштрафившихся губернаторов и министерских. И… да, собственно, и все. Бюджет как верстался в недрах Министерства финансов, так и продолжал верстаться. Контролем занималось контрольное управление и жандармы, а новые законы в кабинетах, я уже говорил. В середине века ведомства канцелярии Госсовета передали дела об учреждении акционерных компаний, выдачу особых привилегий и привилегий об изобретениях потом еще и дела о введении во дворянство и присвоении почетных титулов княжеского, графского, баронского. И тут выяснилось, что сидение на заседаниях весьма прибыльное дело, причем во всех смыслах. Желающих подмазать, чтоб поехала всегда хватало, как и желающих получить им вельмож, которые вынуждены были так или иначе проталкивать нужные бумаги через комиссии госсовета. Одновременно тем же учреждением из компетенции госсовета изымалось все, как-нибудь касающееся гражданского и военного управления страной. А чтобы государственные советники не отвлекались на всякие пустяки, комиссию по составлению законов передали из канцелярии совета во второе отделение собственной его императорского величества канцелярии, и без того слабые законотворческие возможности теперь попросту исчезли, обратившись в лучшем случае с законосовещательными. Министерство юстиции вообще никогда ни единого закона не выпустило. Министр юстиции одновременно был генерал-прокурором Сената и входил в члены Госсовета. Министерство осуществляло надзор за деятельностью прокуроров и судей, но в законотворчество не лезло, а канцелярия императора, она и есть канцелярия. Проверить прожекты на соответствие к кодексу они еще в состоянии, выдумать что-то новое – увольте. Держат там не за инициативность, а за верность. А теперь, внимание, вопрос. Если регенты решили передать в совет министров функцию учреждения акционерных обществ, то что остается госсовету? И как сильно обрадуются немалой величины господа, когда узнают, что ловкий воробей перехватил у них такую то кормушку? Дело ясное, опять политика. Легкая подставка со стороны императорской семьи. «Однозначно, как говорится, так и вот легким движением пират два зайца одним выстрелом. С одной стороны, вроде бы явный знак особого благоволения. С другой, вокруг непокорного воробья создается полоса отчуждения. У первого министра прибавляется власти и одновременно растет количество недоброжелателей». Что же станет делать бедный, обложенный, как волк красными флажками, граф лерхи Так понятно, что побежит за поддержкой к всесильным великим князьям, станет зависим, а значит управляем. Причем все равно, к кому именно, к Владимиру, Александру или, не приведи Господь, Константину, ворон ворону глаз не выклюет. Это котло может за глаза хайять друг друга, соперниками в политической борьбе могут быть, разным партиям могут покровительствовать, но при всем при этом нет более единой группировки в столице, чем императорская семья. Ибо они владетели, кормятся из от них еслилей и конкурентов на власть сообща к ногтю придавливают: Вот так-то! Третье, не попавшее в газеты решение Ригинского совета, касалось Балканского полуострова. Тема, конечно, важная и в свете грядущих через год-два событий весьма актуальная. Только я, погрузившись в размышления, слушал вполуха. Назначили ответственного офицера от Генерального штаба для создания агентурной сети и сбора сведений. Да бог в помощь! Почему только сейчас... Что мы с Турцией перестали быть естественными соперниками на Черном море? Ранее почему сбором разведданных не озаботились? Но это я все про себя. Не дай бог эти неудобные вопросы сейчас начать задавать. Вышло бы, словно я наглая немецкая рожа, смею князя Владимира прилюдно отчитывать за недоработки. Оно мне надо с единственным в их семейке вменяемым человеком отношения портить. Готовить генерала Черняева к отправке в Сербию в качестве военного советника, создать при сербской королевской армии отдельного добровольческого русского корпуса, сообщить негласно в войсках, что желающие закалить сабли в турецкой крови должны встречаться в штабах благожелательно, Добровольцам следует выправлять отпуска по здоровью, снабжать оружием и припасами, помогать на пути следования, назначить фельдмаршала Брятинского ответственным за организацию в империи добровольческого движения. А пресса, а ужасы турецкого владычества, а создание образа недочеловеков или того пуще натуральнейших зверей – Всемирное осуждение геноцида славянского населения блистательной порты. Неужели трудно создать инциденты, даже если их в реальности еще и нет? Снова молчу. Концепция черного пиара этим людям еще недоступна. Всем известно, что франко-прусская война началась с созданного бисмарком на пустом месте инцидента. Значит, Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк Шонхаузен, герцог Цу лауенбург умеет. А кого называют первейшим учителем прусского канцлера? Уж не светлейшего князя Горчакова Александра Свет Михайлович. То-то же. Можем. Только пока это не принято. Как бы неуместно. Бесчестно. Но это только пока. Вот загремят пушки в Альзасе, затрубят трубы, застучат пулеметы, а по холмам шампани станет стелиться ядовитый газ. Европа умоется большой кровью, а скотинец ожесточится. Начнут пинать упавших, сгонять пленных в концлагеря и бомбить госпитали. Придумают массу красивых слов, чтобы оправдаться и обзовутся европейской цивилизацией а наши дурни еще и завидовать им будут, подражать и копировать. Настроение окончательно только испортил. Тфу на них три раза. Так сам себя накрутил, даже поблагодарить господ правителей земли русской за выказанное благоволение и оказанное доверие забыл. Благо поговорить поговорили, но благоразумно до окончания летних отпусков ничего менять не стали, что и мне на руку. У меня на лето огромные планы были, и среди них суета вокруг обиженных переменами вельмож не значилась. Но сама возможность без оглядки на всяких разных, м -м да, разных членов госсовета и прочих доброжелателей – затеть любое новое акционерное общество, честно говоря, душу грело. С прискорбием вынужден сообщить, что эти политические игрища, совершаемые вокруг моей скромной персоны, восприняты были скорее как некий фон, досадные недоразумения, отвлекающие от той веселой суеты и безобразий, кои всегда сопровождают подготовку большой семьи к переезду. Всюду в доме стояли какие-то коробки и корзинки, много раз переставляемые, открываемые, и содержимое их непрестанно менялось и путалось. Вещи, приготовленные герочки для его путешествия на юг, терялись или смешивались с предназначенными «Сашеньки», Служанки сбивались с ног в поисках и вдруг пропавших, но совершенно необходимых прямо здесь и сейчас принадлежностей. Решительно все население особняка, вплоть до истопника и кучера, участвовало в этом бедламе. Один лишь старый апанас, словно нерушимый айсберг, оказывался неизменно спокойным и непоколебимым. Платье письменные и гигиенические принадлежности, Револьверная пара с запасом патронов, новейшие карты, кейс с тысячей рублей с золотом и выписанная мною самому себе подорожная. Представленный мне опытным слугой список собранного в сравнительно небольшом чемодане тоже был не особенно велик, так что я за комфорт в пути мог не беспокоиться. Однако же это внутреннее спокойствие не исключало меня из всеобщего преддорожного сумасшествия. И они же, эти подобные пожару или еще какому-нибудь наводнению сборы, разрешили давным-давно мучивший меня вопрос, приглашать ли на встречу с Вениамином Осташевым Наденьку. У нас по дому, пардон за интимные подробности, панталоны в неожиданных местах валялись. Принимать в это этаком растрепанном состоянии жилища даже давних друзей было решительно невозможно, и как следствие оторвать от жизненно важных адски трудных процессов выбора нарядов, одни из которых будут сопровождать хозяйку в Тверскую губернию, а другие останутся прозябать во тьме столичных гардеробов, оказалось просто смертельно опасно асташев предложил встретиться на, так сказать, нейтральной территории, и в этом определенно был смысл. Пригласив Вениамина Ивановича в Эрмитаж, в свой кабинет, разговор определенно скатится в нечто официальное. К себе в дом на набережной Фонтанки в этот панталонный вертеп и гнездовище дамских шляпок решительно невозможно, а в столичный особняк асташевых Не хотелось ехать уже мне самому, а отставной гусар непременно принялся бы развлекать гостя и серьезный разговор в один миг обратился бы болью в животе от непрерывного смеха. Веня был совершенно неиссякаем на веселые истории и часы напролет мог фонтанировать анекдотами. Выбор компаньона тоже вполне устроил. Ресторация Палкина на пересечении Невского и Владимирского проспектов, так называемый ресторан Новопалкин, был еще и Старопалкин, что располагался куда дальше от центра столицы, но открылся чуть ли не на полвека раньше. Перекресток, где прошлой осенью внук основателя ресторанного бизнеса Константин Палыч Палкин открыл свое знаменитое на весь Санкт-Петербург предприятие общепита, был по-своему примечательным местом. Среди коренных жителей столицы место это обзывалось не иначе, чем вшивой биржей Еще в 30-х годах там располагались многочисленные цирюльни, где задешево приводили в порядок волосы уличного люда. Волосы падали на землю, ожившие в них мелкие паразиты расползались по сторонам. После рассадник болезней был ликвидирован, перекресток застроили доходными домами и средней руки гостиницами. В строении под номером 47 по Невскому и один по Владимирскому, кроме палкинской ресторации, Еще помещалась типография Гера Траншеля. В ней, помимо всего прочего, печатали номера еженедельника гражданин, издававшегося небезызвестным князем Вово. Естественно, не на свои средства. Откуда у этого прилипалы из записного острослова «деньги»? Однако суммы были невелики, а Мещерский обладал какой-то мистической способностью в выпрашивании по у императора Николая, так что в некотором роде гражданин был государственным изданием под прикрытием. Ах да, с февраля текущего года издание оплачивалось с особых счетов канцелярии Совета Министров Российской Империи – Соответственно, первые типографские оттиски до того, как увидеть свет, ложились мне на стол. Князь Мещерский хоть и был редкостным м -м, человеком спорных моральных достоинств, однако же и польза от его затей имелась немалая. Кстати говоря, с сочельника 73-го до весны 74-го В «Гражданине» был раздел «Дневник писателя», редактировавшийся господином Достоевским. и Я лично восторгов в отношении литературных достоинств творения Федора Михайловича не разделял, однако вполне осознавал, что ее величество история может и не вместить на скрижале какого-то невзрачного чиновника Лерхи, но непременно поместит туда сумрачный гений писателя. впрочем Тогда Никса был еще жив и сам принимал решение, допустить ли бывшего ссыльного пропойцию прописного игрока к обширной читательской аудитории еженедельника. И я так понимаю, что решающей стала справка из канцелярии столичного обер полицмейстера в которой утверждалось, что прибывший из-за границы урожденный дворянин лишенный всех правы дворянского звания поднадзорный мещанин достоевский федор михайлович ни в каких порочных деяниях замечен не был карточной или иной игре на деньги более не склонен да его во явивший январский оттиски с программной статьей писателя брался за диссидентом присматривать «Буду и я говорить сам с собою в форме этого дневника», писал Достоевский. «Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься». Поражался и задумывался, прошедший ссылку, каторгу и службу в солдатах редактор политически верно и, быть может, и поныне служил бы славному делу популяризации реформ, но в апреле 74-го решил оставить пост, и заняться исключительно литературной деятельностью. Это я к тому, что открытие нового ресторана Фёдор Михайлович уже не застал, и встретить его в большой зале с бассейном, в котором вяло шевелили хвостами живые осетры, нечего было и надеяться. А вот Михаил Евграфович Салтыков, возглавлявший раздел билетристики в некрасовском журнале «Отечественные записки», если верить словам Менделеева, частенько захаживал к Палкину. Признаться, я вовсе не горел желанием встречаться с Салтыковым, изредка подписывающим свои вирши псевдонимом Николай Щедрин. Злой он был, злой, язвительный и весьма бойкий на язык. Его юмористические новеллы неизменно высмеивали глупых и корыстных чиновников, никогда не давая ни рецептов исправления о сложившейся в стране ситуации, ни сравнений с действительно добросовестными администраторами. Невольно создавалось впечатление, будто бы все гражданское управление империей одно сплошное недоразумение. Так что я господина Салтыкова не любил и не уважал. Каково же было мое удивление, когда однажды вдруг выяснилось, что я едва ли не единственный столь негативно относящийся к творчеству Салтыкова. Большинство же, включая чиновников высоких рангов, полагало, история щедрина не более чем остроумной шуткой, вроде анекдота, обижаться или сердиться на автора которого полнейшая глупость и вздор. Рассказывали, что якобы Михаил Евграфович вводил дружбу со столичным градоначальником Федором Федоровичем Треповым, которого совершенно не смущали выходящие из-под перописателя грязные пасквили. До меня доносились слухи, что будто бы даже именно Салтыков заступился за Константина Палкина когда у того вышел конфликт с Треповым по поводу выбивающейся из стандарта вывески нового ресторана. Однако была и другая версия о том, как это действительно имевшее место быть недоразумение было разрешено ко всеобщему удовлетворению. В 73-м, когда вступило в силу новое положение оградоначальствия, Во главе городской администрации столицы должен был встать градоначальник с правами губернатора. И уже с конца апреля месяца им стал бывший санкт-петербургский оберполицмейстер, генерал-адъютант Трепов. И одним из первых распоряжений, вышедших из канцелярии нового мэра, стало о мерах по упорядочиванию и приведению к благопристойному образу торговых вывесок и объявлений. Их пестрота не соответствовала строгому классическому облику столицы. генералом было издано обязательное постановление, чтобы рестораны, гостиницы и трактиры имели вывески на красном или синем поле. Все содержатели этих заведений подчинились распоряжению. Только над рестораном Палкина по-прежнему висела белая вывеска с именем его владельца. Участковый пристав неоднократно напоминал Константину Палычу о распоряжении высокого начальства. Тот любезно говорил «хорошо, хорошо», но вывески не снимал. В конце концов, о непокорном рестораторе было доложено градоначальнику. Генерал Трепов потребовал взять у упрямого трактирщика подписку о немедленном исполнении обязательного постановления, но Палкин уперся подписки не давал, а только в предписании расписался, что читал его, о чем и был составлен соответствующий протокол. Положение на основании которого можно было бы штрафовать трактирщиков, тогда еще не было, и Константин Палыч не унывал. В таком настроении он как-то шел утром по Невскому проспекту и вдруг встретился с грозным градоначальником мчавшимся куда-то стремглав, чуть не стоя в открытом экипаже. Заметив упрямого трактирщика, генерал Трепов остановился, подозвал его к себе и стал усовищевать «Прошу, иначе я должен буду закрыть ваш ресторан!» «Эх, ваше превосходительство!» – отвечал с низким поклоном купец. «Бросьте вы это дело!» Не все ли вам равно, какая у меня висит дощечка? А впрочем, как знаете, не забудьте только, что у меня вот здесь, и трактирщик указал рукой на оттопыривавшийся на грудном кармане сюртука бумажник, лежит ведь миллион. Федор Федорович расхохотался и поехал дальше, а белая дощечка с лаконичной надписью «К.П. Палкин» так до сих пор над заведением и висит, а генерал-адъютант с тех пор стал частым гостем в Новопалкине. Не ведаю, какой из двух вариантов позволил таки хозяину шикарной, это признавали даже конкуренты ресторации, сохранить исторически белую вывеску. Никогда не интересовался подробностями, да и впредь не собирался, Вполне довольно было и того, что публика, съезжавшаяся на обеды и ужины на пересечении Невского и Владимирского проспектов, обещала быть вполне респектабельной, чтоб мне, графу вице-канцлеру Российской империи первому министру, было не зазорно там появляться. Знаете же, как бывает, зайдёшь куда-нибудь в какой-нибудь трактир, соблазнившись доносящимися оттуда приятными запахами, И кто-то обязательно, как назло, увидит, узнает. А после станут болтать, что, дескать, воробей-то уже и часу без хлебного вина прожить не может. Уже и в трактиры бегает. Или, не дай Господь, в той же зале заговорщики какие-то заседали, так и вообще. Так что с некоторых пор практически перестал перемещаться по Санкт-Петербургу пешком нет в центре в пределах фонтанки еще бывало но во внешнем новом городе уж точно никогда чтоб поменьше болтали новое помещение регистрации к п палкино роскошно обширно и устроено со всеми приспособлениями требуемыми комфортом и удобством писали газеты Так кухня помещена наверху, чтобы в него не проходил чат и кушанье, опускаются в залы машиною. Меблировка комнаты изящная, большая зала и зимний сад еще не отделаны и будут открыты лишь к концу года. Лестница, ведущая в билетаж, украшена фонтаном и тропическими растениями. Я, конечно, не специалист, но фонтанами и мрамором жителей столицы удивить трудно. Да, несомненно, все было вполне на уровне ресторана в любом пятизвездочном отеле из моего прошлого, будущего. Бассейнов с живыми осетрами, признаюсь, еще нигде не видел. В остальном же ничего экстраординарного. Пальмы в катках, красные ковровые дорожки, блеск хрусталя и режущая глаз белизна салфеток. А еще ряженые в сюртуки официанты-татары. Причем не калмыки, якуты или буряты, а именно что татары. Чем был вызван такой выбор национальной принадлежности обслуживающего персонала, так и остался для меня секретом. Спрашивать метродотеля, любезно встретившего и проводившего заранее записанный на нас свиньи кабинет, как-то постеснялся. Побоялся нарваться на ничего не незначащее, хозяин велел и оттого выглядеть глупо. Татары так татары, слава богу, хоть не негры, неизменно вызывающий у меня неконтролируемое чувство приближавшейся опасности. Асташев уже ждал, однако заказ не делал. Изначально договаривались, что встреча будет деловой, а не дегустации фирменных блюд ради. Станем ли мы полноценно кушать или ограничимся лишь легкими закусками под символический графинчик коньяку? Если бы Веня знал, какой... М -м, какая обстановка у меня дома, то вопроса, кушать или не кушать, перед ним бы не стояло. Выбрали суп-пюре Сант-Гюрберна первое. Вениамин, так как точно знал, что это вкусно, А я уже по его рекомендации. В качестве второго блюда Сусанин взял форель, каким-то особенным образом здесь выделываемую. Мне же очень советовал, опять-таки, особенные котлеты. После сляпанных на скорую руку бутербродов, коими поддерживали во мне разумную жизнь, занятые совсем другими делами слуги, я и жареного ежа бы съел, но все-таки восхитительный вкус палкинских котлет сумел оценить. На десерт, если правильно помню, ели какую-то белую массу в меню, названную мороженым. Пломбиром, если быть точным. Никогда не интересовался, каким именно образом производили этот сорт замороженного лакомства в счастливую пору моего детства во времена СССР. Но есть у меня сомнение, что в советский ГОСТ попало бы кушание, в которое одновременно входили бы молоко, сливки, яйца, сахар и сливочное масло, как в то нечто, поданное нам под именем Меттерних. Как бы то ни было, после сливочно-молочного десерта наступила пора коньяка и кофе, а значит и время поговорить о делах. И я пригласил тебя, чтоб попросить в некотором роде возвращении на службу, согревая пузатый бокал с коньяком в ладони, начал я: "Государю и отечеству ты уже изрядно сослужил, теперь пора подумать о себе. Ну, и о друзьях, конечно". Фух! Как-то даже преувеличенно радостно выдохнул Осташёв и засмеялся. «Слава богу, этот миг все-таки настал. Я уже начал беспокоиться, что ты никогда обо мне не вспомнишь». «Не было задачи тебя достойной», – пожал я плечами. «Теперь же наступила пора, когда весь твой ум находчивости связи в свете могли бы послужить общему делу». «Общему?» – заинтересованно вскинулся Веня. В первую очередь, конечно, финансово-промышленному дому Лерхи, честно признал я. Но это ведь твой батюшка, Иван Дмитриевич, пусть земля ему станет пухом, первым пустил в свет побосенку, будто бы всякий находящийся подле Лерхи быстро становится изрядно богаче. Это не он придумал, вздыбил усы в улыбке отставной гусар. Так неоднократно изволил выражаться великий князь Константин. Отец лишь не уставал это повторять в нужных местах и нужным людям, в качестве первого свидетеля, так сказать. Вот как? Буду знать. Однако же ныне я зову тебя именно что на службу. Компаньоны мы с тобой уже и без того. И вполне естественным будет, если ты, узнав некоторые подробности по роду службы, изъявишь желание вложить свободные средства, и в иные мои предприятия и прожекты. «Уже интересно. Однако же, Герман, мы знакомы много лет, чтоб у тебя была нужда завлекать меня в неизведанные дали, словно какую-то институтку в трактир. Сказать по правде, так после моего домашнего безделья я уже готовы с Сидоровым корабли в обскую губу перегонять. Так что признайся уже, в качестве кого я тебе надобен» в качестве управляющего центрального столичного отделения наших с надеждой ивановной предприятий и нашего с тобой сибирского банка в том числе о о, -о, -о, -о! округлил глаза веня у меня нет слов дружище неужто у меня появится возможность прикоснуться к делам таинственного и невероятного лерхия да определенно появится засмеялся я Однако ты даже не представляешь, какой трагедии для тебя это может обернуться. Герман, ты меня пугаешь. Оу, мне удалось нагнать страхов на бравого гусарского полковника, а я лишь хотел сказать, что тебе нельзя будет обсуждать с кем-либо вне определенного круга наши дела. Фух, озабоченно блеснул глазами Осташев. «Это и за правду станет трагедией!» И тут же засмеялся, разглядев во мне тревогу. «Не беспокойся за это, мой друг. Хранить секреты – это первое, чему научил меня отец. Золото любит тишину, не уставал говаривать он. Все-таки сведения о золотоносных участках иных и до смертоубийства доводили». «И то верно», – расслабился я. Все время, глядя на блестящего столичного жителя, забываю, что родом ты совсем из иных мест. Тем лучше, тем лучше. Некоторые известия о наших будущих делах могут показаться тебе несколько... Только не говори бесчестными. Отказываюсь верить, что первый советник великого императора Николая может вести мошеннические дела. Нет-нет я всего лишь хотел сказать предосудительными, но о чем именно идет речь, я смогу сказать только после того, как ты дашь согласие на службу в моей компании». Фу, ответ очевиден, дружище. Конечно же, я согласен. Отказаться от шанса наполнить свою жизнь чем-то действительно важным, чем-то, что может стать куда большим, чем служба в армии, нет уж увольте». «Теперь, чтобы от меня избавиться, тебе придется меня убить». «Отлично сказано, друг. Я запомню». «Можешь даже записать. Я подпишусь. Коли того, станешь с меня требовать так и кровью. Только не томи. У меня все дрожит внутри от предвкушения. Расскажи хотя бы несколько слов о направлениях дел, коими мне нужно будет заниматься». «Ну, не всем, что войдет в столичное отделение, тебе придется заниматься лично, и я бы хотел, чтобы некоторыми из них заведовали специальные Вервальтер, или, если будет угодно, назовем их Легеран». «А, приказчики, понял, понял. Пусть будут приказчики, называй их, как тебе удобно». Им ты передашь то, что уже налажено, что работает, словно бы уже само по себе, не требуя неусыпного контроля и вмешательства. Иным же делам, тем, что только будут начаты, также назначишь приказчиков, но следить за их работой станешь строго. Как ведается, кивнул сын золотодобытчика. Кроме того, поскольку направления дел будут обширны и разнообразны, Тебя станут консультировать знающие люди. Не стесняйся спрашивать, но и не углубляйся в суть. Твое дело – организовать работы так, чтобы предприятие приносило прибыль и не высасывало последние соки из рабочего люда. «Знаю, знаю», – отмахнулся Осташев. «Бывал в твоих рабочих поселках, такое и в Европах не сыскать. Сказывают, люди в очередях стоят, чтоб к тебе на работу поступить». Приятно слышать, искренне признался я. В прошлом году одно из поселений, образованное подли нового железоделательного завода, посетили братья нобели. Комендант докладывал, что шведы выпытывали всяческие мелочи, удивляясь при том сущей обыденности, будто бы величайшему чуду. Мы с Наденькой не препятствовали таким вот экскурсиям. Вдруг до до иных российских промышленников дойдет, что организованный быт рабочих прямо влияет на качество и производительность работ, ну и создает некий ареал исключительности, элитности, если хотите. Что же касаемо направлений, я вот подготовил краткий список. Эти несколько строк на листе бумаги уже сами по себе были коммерческой тайной и попадине на глаза какому-нибудь бойкому газетному писаке мне могло стать очень и очень худо, вплоть до полного мною оставления государственной службы. Нужно ли объяснять, что ждал какой-либо реакции от скользящего взглядом по листу Осташева я с некоторым трепетом? Но это же, прежде шумно выдохнув, выдал, наконец, сын золотопромышленника». Это вот однако не ожидал. Признаться и помыслить не мог, что ты, Герман Густыч, это к это вот тебя что-то смущает, мой друг, сделанным безразличием в голосе поинтересовался я. Смущает? вскричал Вениамин. Смущает? Бог мой, да я да мы. Отставил Гусар дрожащей рукой, проливая непокорную водку на сверкающую белестную скатерть, Набулькал рюмку и тут же махнул ее в рот, а после совершенно без паузы еще одну, и уставился на меня, даже не закусив ничем из расставленного на столе изобилия, словно удав на бандерлога. «Обещай мне, Герман, нет, клянись, честью своей клянись, что после, когда все это...» Осташив кончиками пальцев, постучал по растекающейся водке чернильной кляксе. «Откроется, то мое имя будет всюду рядом с твоим, что для истории мы с тобой, ты и я, станем теми, кто совершил это, кто отомстил, кто вернул вековые долги этим, кто заставил этих заплатить». Пришлось прочистить горло, прежде чем я сумел хоть что-нибудь выговорить. Признаться, в таком аспекте я этот наш с тобой план не рассматривал, но по сути ты прав. В некотором роде это действительно воздаяние, месть тем, кто вытягивал из отечества последние соки, пользуясь бедственным нашим положением. Именно, именно что, Герман, соки из отечества» почти уже кричал Веня, привлекая внимание прочей обедающей у Палкина публики: "Господь свидетель Герман, ты гений! Это-то вот просто хитро, хитро и просто, и резко, как саблей". ну ну, понизив голос, принялся я успокаивать друга: "Тише же, ибо еще не время для суда и истории, ещё надо на множество дел совершить прежде, чем «Да-да», – смутился распалившийся гусар, – «конечно, прости, но и все же, поклянись мне, Герман, поклянись, я знаю, ты человек чести и не станешь обманывать меня в такой малости». «Конечно же, я поклялся, потому что приятно, черт возьми, когда тебя считают лучше, чем ты есть на самом деле, потому что тревога отпустила». Опасение, что экс-полковник бросит этот лист бумаги в лицо и уйдет, рассказывая на всех углах о моем коварстве и злокозненности. Ну и потому, наконец, что Асташев был мне нужен. Альтернативные кандидатуры нами стаденько обсуждались и были признаны негодными. Восприми, Вениамин, эти мои планы несколько по-иному, и пришлось бы все делать самому». Да еще изобретая по пути способы нейтрализации разошедшихся по столице слухов, слава Богу, всё прошло как нельзя лучше.